Глава седьмая В целом и общем должен признать, что обучение в ВУЗе ничего принципиально нового мне не принесло. Примерно та же система обучения, очень похожий распорядок дня, сходная система оценок, так что уже к середине дня мне начало казаться, что я и вовсе никуда не попадал. Сегодня по расписанию у меня шло сразу две лекции – Затем практика, обед, вторая практика, один факультатив из числа рекомендуемых академией предметов. В первый день учебной недели это была экономика. Ну а вечером я должен был явиться на занятия к мастеру Дае, как мы вчера и договорились. С парнями мы расстались сразу после второй лекции. Практические занятия у студентов разных факультетов совпадали редко, поэтому Терри ушли на «Боевую магию», Кевин присоединился к довольно большой группе ребят с факультета спецдисциплин, ну а я, сверившись с браслетом, отправился в третий учебный корпус на кафедру магического конструирования и несказанно удивился, что со мной туда явилось всего семь человек с курса. Девчонок, как и следовало, ожидать среди них не оказалось. Знакомых лиц я тоже не увидел, хотя надеялся, что тут найдется хотя бы один парень с прошлогоднего турнира, но нет, ничего подобного. Более того, судя по субтильному телосложению, любителей спорта среди будущих инженеров не было. Да и на утренней разминке, насколько я помнил, никто из присутствующих интересов физподготовки не проявил. Да что говорить, они и на меня-то косились с подозрением. Пока мы ждали, когда откроют нужный кабинет, они сбились в кучку, сгорбились, как замерзающие на морозе воробушки, и только глазами лупали, как в свое время ши, когда я пытался его прогнать. М да это что ж получается?» «Моготехника. Факультет исключительно для ботанов?» Пока я размышлял над этим немаловажным вопросом, из лаборанской вышел невысокий лысоватый мужичок с солидным брюшком и короткой темной бородкой и, глянув в нашу сторону, удовлетворенно кивнул. «А, явились. Первый курс маготехники, Очень хорошо. Идите в комнату номер три, я вам ее сейчас открою». Ботаны, подозрительно на меня косясь, цепочкой двинулись по указанному адресу. Вид у них был, как у компании очкариков, наткнувшихся в темной подворотне на хулигана. И это при том, что я им еще ничего даже не сделал, а максимум сказал «привет» при встрече. Но их это напрягло так, словно вместо приветствия я велел им вывернуть карманы и пообещал почикать ножечком всех до одного, если они не отдадут мне всю имеющуюся наличность. В учебную комнату, разумеется, я зашел последним, и поскольку однокурсники оккупировали все первые ряды, Решил усесться на задний ряд, чтобы их лишний раз не нервировать, а то вон зашуганные какие. И ведь вроде не простые ребятки, не из самых бедных семей, да и старше меня минимум на пару лет, а так, словно это им четырнадцать, а не мне. Наконец в комнату зашел все тот же полноватый мужичок, плотно закрыл двери с улыбкой нас, оглядев, потер пухлые руки. — Ну что, все в сборе? По документам вас должно быть восемь. — Ага, все в наличии. Ну что ж, тогда начнем занятие. Меня зовут Лен Ярис Корхо. Я представляю в Академии факультет маготехники. Являюсь его куратором, и сегодня расскажу вам, что за факультет вы выбрали, чем именно мы занимаемся, какие науки преимущественно изучаем, почему именно их, а не какие-то другие, и какие специальности будут вам доступны по окончании Академии. У него в руке, как по волшебству, возникло самое обычное стило. «Ну, это мне так казалось до тех пор, пока Эмма не сообщила, что это не стело, а неопознанное маготехническое устройство, после чего мужичок сделал неуловимый жест, стело мгновенно преобразовалось в длинную тонкую указку, которой преподаватель легонько стукнул по стоящему перед ним проектору. За его спиной тут же загорелся голографический экран, а на нем появились первые определения и подробная классификация. «Итак, Ленны...» Жестом фокусника убрал указку преподаватель, и получается, что наш декан. Слушайте и запоминайте. Маготехника — это. Признаться, поначалу я отнесся к новому предмету с некоторым скепсисом, однако спустя четверть Рейна был вынужден признать, что Лен Корхо не только прекрасно знает свой предмет, но и по-настоящему ему влечен. Не знаю, было ли так принято на других кафедрах, однако он сразу предложил нам вести диалог, а не слушать его монолог разрешил задавать вопросы прямо по ходу беседы. Сказал, что на занятиях ему можно возражать, перебивать, и что с ним разрешено даже спорить, а если спор окажется по существу, да еще и аргументированным, то за него нам даже начислят баллы, что, по идее, должно было подстегнуть студентов к самостоятельности. Однако, кроме меня, никто на это так и не решился. Вымуштрованные сперва первоначальной а потом и старшей школы и первокурсники по своей инициативе даже рта раскрыть не рискнули. Да и мне, признаться, понадобилось время, чтобы поверить, что Лэн Корхо — это всерьез, и что за попытку перебить его никаких дисциплинарных взысканий не последует. «Очень хорошо, Лэн. Гурта, кажется...» — кивнул преподаватель, когда я первый раз задал уточняющий вопрос. «Для маготехника важны не только знания, но и умение думать, задавать вопросы, в том числе и самому себе. Почему эта схема работает? Или почему работает, но не так, как задумывалось?» Что нужно сделать, чтобы это изменить? Вы слышите меня, Лены? Если у вас не возникает вопросов, значит вы или достигли совершенства в профессии, или же вам просто все равно. Однако для маготехника совершенство недостижимо. Прогресс есть вещь практически бесконечная. Поэтому, если я не услышу от вас вопросов, то буду знать, что вы не заинтересованы в моем предмете и что на моем факультете вам делать нечего. После этого дело сдвинулось с мертвой точки, и ребята, несколько осмелев, и то и дело переглядываясь, начали вступать в диалог. Для меня, привыкшего к иной форме обучения, это тоже выглядело странно, но в прошлой жизни я был постарше, и у меня было гораздо больше опыта общения с самыми разными преподами. Начиная от идиотов и заканчивая по-настоящему уважаемыми людьми. Поэтому мне было гораздо проще, и к манере ведения занятий Лена Корхо я быстро привык. Так что, если первую часть урока я просто зондировал почву, то после первой честно заработанной оценки успокоился и остаток занятий уже беззастенчиво выпытывал у учителя интересующую меня информацию. «Обождите немного, лэнгурту остановил меня толстячок, когда урок подошел к концу, и заметно оживившиеся маготехники потянулись на обед. «Скажите, что привело вас на наш факультет? Вы не похожи на человека, готового годами корпеть над созданием големов, или сложных программ. Мне кажется, вам гораздо больше подошло бы изучение боевой магии. Мне просто нравится эта тема, Лен, Пожал плечами я. Да, я заметил, что вы проявляете редкую для студента заинтересованность и достаточно широкие познания, нехарактерные для вашего возраста. Вы ведь поступили в академию досрочно. Так точно, Лен. И вы, как я вижу, заранее к этому готовились. Я вопросительно на него посмотрел. Это что, преступление? — Я просто много читаю, Лен, но факультет выбрал осознанно, если вы об этом. Лен Курху на мгновение задумался. — Чаще всего ребята вашего склада, увлеченные маготехникой, стремятся поступить на военное отделение Академии лен Гурту. К нам обычно отправляются те, кто оказался не в состоянии издать нормативы по физподготовке. — Я хмыкнул. — Это я как раз заметил. — К тому же военные специалисты выше ценятся оплачиваются гораздо лучше», словно не услышал преподаватель. «У них масса привилегий, хорошее будущее. Есть возможность уволиться со службы и перейти на гражданское предприятие по согласованию с министерством. И мне, откровенно говоря, странно видеть, что вы решили поступить именно к нам». «Что поделать? Душа не лежит к военной службе». «Почему же, Ленгурта?» — неожиданно пытливо уставился на меня Ленгурхо. «Разве высокая зарплата и широкие возможности вас не прельщают?» Я мотнул головой. «Армия, помимо всего прочего, накладывает много ограничений, а на гражданке я сам смогу выбирать направление для работы, и никакое начальство на меня не повлияет». «То есть вы хотите получить свободу в творчестве?» «Именно так», — кивнул я. «Хочу сам выбрать себе направление будущей деятельности, сам определять, в какую сторону двигаться и с какими материалами работать». Лэн вдруг широко улыбнулся. «Тогда я хотел бы предложить вам факультатив, Лэн Знаю, в расписании его нет, но когда студенты стремятся к знаниям, их нужно в этом поощрять и всячески открывать им дорогу. А вы, как мне кажется, могли бы достичь немалых успехов на этом поприще». «Факультатив?» — еще больше удивился я. «Это было бы здорово, вот только я уже зарегистрировался на те факультативы, которые я нашел, и посчитал необходимыми для изучения» и на неделю у меня больше нет свободных окон. К сожалению, в будни я вам уделять внимание и не смогу. У меня целый факультет висит на кураторстве. Поэтому свободного времени еще меньше, чем у вас. Но если вы не против потратить несколько рейнов на выходных... Буду только «за», — с чувством ответил я, и Лен Корха радостно потер руки. Тогда дайте мне ваш браслет, я скину вам дополнительную литературу, а в шестой день недели... — Ну, скажем, после обеда. Я буду ждать вас здесь, чтобы мы могли определиться с интересующим вас направлением. — Да тут и определяться не нужно. Я планирую вплотную заняться магическим программированием. — Вот так сразу? — недоверчиво покосился на меня преподаватель. — Впрочем, все равно нам придется начинать со снов. Ну а если вы будете показывать хорошие результаты, то я поговорю с Леном Архо. Он преподает интересующий вас предмет у старших курсов, и если он сочтет возможным принять вас на дополнительное обучение, думаю, всех это устроит». Я только кивнул, совершенно не ожидав, что уже в первый день мои грандиозные планы начнут понемногу сбываться. И даже в какой-то момент засомневался, что мне вот так просто предложили дополнительное обучение по нужной мне специальности, «После ублюдка Марине, признаться, я в этом плане стал ну просто очень подозрительным. Во всем начал видеть подвох, поэтому успокоился лишь после того, как посмотрел на ауру Лена Корха и убедился, что никакой подозрительной активности она не проявляет». «Так все!» — вдруг озабоченно нахмурил брови преподаватель, выразительно взглянув на часы. «Бегите на обед, да и мне уже пора. Скоро третий курс на практику пожалуют. «Спасибо, что уделили мне время, Лен». Счел нужным проявить вежливость я, но декан только нетерпеливо отмахнулся и умчался по своим делам, даже не соизволив попрощаться. "Хх", воскликнул Нолан, когда мы вчетвером собрались за обедом и оккупировали свободный столик. «Повезло тебе, Гурта! Я Рискорха, самый странный и при этом самый доброжелательный препод во всей Академии!» Я с сомнением покосился на уплетающего мясное рагу приятеля, «То есть для него в порядке вещей вот так взять и предложить дополнительное обучение в неудобное для него время?» «Это не говоря о том, что он, будучи целым деканом, почему-то сам ведет занятия у первогодок». «Да», — хмыкнул Сарха. «Отец говорил, что Корхов всегда такой. Вечно трясется над своими студентами, как наседка над корзинкой для яиц. Да и за то у него сдавать одно удовольствие». «Просто у него традиционно немного студентов», — скупо заметил Кевин, заставив меня задуматься. И в самом деле, если на первом курсе Академии нас всего восемь, то сколько ж тогда многотехников в Академии вообще? Тридцать человек. Сорок. В таком случае, наверное, у декана и на лекции время есть, и на практические занятия со студентами. «Ну, вот поэтому он над ними и трясется», — кивнул Сарха. «В общем, радуйся, Гурта. Тебе крупно повезло, что он заинтересовался». Иногда преподы берут индивидуальных учеников, но это, конечно же, не с первого курса, и даже не со второго. Да и то лишь в том случае, если ты проявишь себя в чем-то действительно выдающемся. «Кстати, Дерс у нас тоже сегодня отличился!» Я вопросительно повернулся к Терри, а тот неожиданно отвел глаза и густо покраснел. «Что ты натворил?» «Девчонке Босха пощечину дал!» — расхохотался Сарха. «Она, оказывается, тоже на боевую магию поступила!» «Что?» — опешил я. «Зачем это ты влепил ей пощечину?» «Я случайно», — с несчастным видом признался Терри. «У нас сегодня первая практика была. Я ж помню, что босха творила на турнире. Ну вот и поспешил. Едва препод дал отмашку, тут же ей воздушным кулаком по лицу и зарядил. Она то ли не ждала, то ли растерялась, а то ли задумалась», — подхватил Нолан. «И в итоге как от него отхватило, что я думал, прям там его и убьет!» «Хорошо еще уклониться успела, иначе прям в лобежник бы схлопотала. Но народ повеселился из пощечины, так что Дерс у нас теперь герой!» Терри тяжело вздохнул. «Ну да, герой. Только я с ней теперь в одну пару не встану. Встанешь, куда ты денешься? И я встану, если придется!» «Не орите, вот она!» — тихо уронил обычно молчаливый Кевин, и мы, как по команде, повернулись. Аня Босха вошла в столовую спокойным шагом, и ни на кого не глядя уверенно прошествовала прямиком к раздатке, где повара представили на наш выбор огромное количество всевозможных блюд. Мясо, рыба, зелень, овощи и фрукты. Даже какую-то тернийскую экзотику завезли, и на каждой из них стоял свой ценник. Причем Босха даже по столовой прошлась так, словно вокруг никого не было. «Величественная». С идеально прямой спиной и гордо вскинутым подбородком, и при этом холодная и недоступная, как королева. Правда, из еды, вопреки ожиданиям, взяла лишь самое простое. Обычный суп-пюре, мясное блюдо, много овощей и, кажется, компот. После чего также спокойно прошла с подносом к свободному столику и, напрочь проигнорировав заинтересованные взгляды со всех сторон, приступила к обеду, умудряясь даже во время трапезы выглядеть отстраненной и подчеркнуто независимой ни от кого. Это было странно. Большая часть девушек, находясь среди подавляющего большинства парней, за прошедшие полдня уже успела скооперироваться и держалась вместе. Однако Аня также подчеркнуто проигнорировала и изучающих ее парней, и с любопытством поглядывающих сверстниц. Она просто поела и ушла, оставив всю столовую в полнейшем недоумении. «Странная особа», — в полголоса прокомментировал ее уход Нолан. «И ведь она даже не наследница. Всего лишь второстепенная ветвь, причем не самая ценная для Босха, а ведет себя так, словно ей все вокруг должны». «Она и на турнире вела себя так же», — проворчал Терри. «Имеет право», — неожиданно не согласился с ними Кевин. «Босха очень сильный род, а Ания Босха — великолепный боец. Если б не Гурта, она бы заслуженно стала первой». «А по силе она даже сейчас заткнет за пояс и нас с вами». «Ну-ну!» — запротестовал Сарха. «Гурта, может, и схитрил, но в бою все средства хороши». «Тактическая уловка», — кивнул Терри. «Так что в итоге он все равно ее просчитал, а затем и переиграл. Да, «Я только плечами пожал». «Кстати, кто-нибудь уже решил насчет того, в какой клуб будет вступать?» Вдруг встрепенулся Сарха, резко поменяв тему. «Дуэльный, без вариантов!» — тут же отреагировал Терри. «Дуэльный?» Невозмутимо кивнул Кевин. «Что за дуэльный клуб?» — не понял я. «Времени познакомиться с этой информацией у меня пока не было». Нолан посмотрел на меня с укором. «Гурта, ну ты что? С какой звезды свалился? Дуэльный клуб для тебя, самая ту! Тут даже думать не нужно, если, конечно, ты не отчаянный зубрила или не собираешься оканчивать академию по специальности «любитель певчих птичек». Я чертыхнулся, залез в браслет и, добравшись до нужной вкладки, порядком озадачился». Мне-то казалось, что клуб — это нечто такое. серьезное, что ли? Как минимум, многочисленное. Интересное, масштабное. Но когда я глянул, сколько людей вступило в тот или иной клуб, то сперва не поверил своим глазам. Клуб любителей вязания — восемь человек. Клуб любителей домашних животных — сто сорок два человека. Клуб любителей старинных книг — четыре человека. Клуб любителей музыки. Клуб любителей танцев — Клуб любителей комнатных растений, клуб журналистики, клуб собирателей орденов и медалей, клуб общевоенной огневой и строевой подготовки, клуб любителей рисования, клуб любителей плавания и еще сто пятьсот всевозможных наименований по пять-десять учеников в каждом, среди которых я в состоянии полной отропе прочитал. Клуб любителей йорков — десять человек. «Даин, это что вообще такое?» <смех> в голос расхохотался Терри. «Вот это точно для тебя! Давай, Гурта, отправляй заявку! Ты у них сразу же станешь главным! Они тебя на руках носить будут! И не только тебя! Ой, не могу!» Я кисло на него покосился. «Тебя им вместо Юрка подсуну. Ты мелкий, а ось признают за своего. Будут на руках носить и за щёчки тискать, а потом пищать. Ути какой хорошенький!» Вот теперь уже заржали все. Причем Терри громче всех, чуть ли не до слез и истеричных всхлипываний. — Гурта! Гад! Я тебе это припомню! — О, клуб любителей маготехники. Тем временем нашел я интересующую меня строчку. — Ну-ка, ну-ка, что они тут предлагают? — Хм. Дополнительную практику по големостроению, возможность учиться у более старших коллег, конкурс на лучшего голема в конце года. Я глянул, сколько человек записано в клуб и приуныл. Всего двадцать три человека, и это с пяти-то курсов. Но все таки отправил заявку. Благо, отозвать ее можно было всегда. А потом отыскал стручку с названием «Дуэльный клуб» и присвистнул. Две с половиной сотни участников. Да это ж большая часть студентов Академии. «Я ж говорил, вступай!» — толкнул меня Нолан. «Смотри, какую они штуку в этом году придумали. Организуют клубные соревнования нового типа. Раньше были одиночные и групповые, в рамках только одного курса». Там победителей было сразу пять по одному на курс, а теперь ввели групповые бои без ограничений. Сражения боевыми пятерками. Все против всех. Любой пол, любой возраст участников, любой курс. Хоть первогодки против выпускников. Мы тоже сможем свою группу сделать. А в конце года будет большой турнир. Так что давай, Гурта, жми! Будет здорово! Но нас только четверо, хмыкнул я, отправляя вторую заявку. «Пятого найти не проблема. На боевом факультете ребят много». «Наверняка кого-нибудь подберем». «Ты заниматься-то в клубе планируешь?» — дернул меня за рукав «Парни, мы в будни не можем. Лично у меня свободны только выходные». «У нас тоже со временем туго», — успокоил его Ларха. «Всех загрузили по полной, да и полигоны в будни точно будут забиты». «Да там и в выходные особо к концу года не протолкнуться будет», — отмахнулся Сарха. «Поэтому у меня идея. Давайте я попрошу у отца в аренду малый семейный полигон. Там посторонних точно нет» да и с наставником вопрос решим. Мы быстро переглянулись. Свой полигон — это прекрасно, но если мы не будем появляться на общем хотя бы иногда, то как узнаем, кто из дуэлянтов, чего стоит?» — осторожно возразил Терри. «Да и правила почитайте. Присутствие в клубе хотя бы раз в неделю обязательно». «Полигоны будем чередовать», — ответил Засарха Кевин. «К тому же на общий полигон можно ходить не ради дуэлей, а просто посмотреть. В отметках о присутствии такие посещения тоже учитываются». Один день я схожу, в другой Нолан, когда-то вы появитесь. Будни используем как прикрытие, чтобы не вылететь из клуба, а заниматься будем отдельно, но по выходным. — Я по времени еще уточню, — пообещал Нолан. — Но учтите, если отец согласится, то это будет, скорее всего, раннее утро. Рейна на два или три вряд ли больше. Я встрепенулся. — Утро? Утро меня как раз устраивало. Если я все-таки найду подработку, то день можно будет использовать более продуктивно. А в Шанре... «Так вообще прекрасно. Мои второстепенные факультативы начинались с десяти утра и шли до обеда, а после обеда я хотел позаниматься с Лэном Корхо, так что если Нолан обеспечит нас полигоном до этого времени, это будет просто шикарный вариант». «Опять рано вставать!» — вздохнул тем временем Терри. «А я-то надеялся хотя бы в выходные высыпаться как следует». «Не стоит нарушать режим», — спокойно сообщил ему Кевин. «Даже в выходные лучше не расслабляться» это плохо сказывается на дисциплине». «Ларха, да ты зануда!» — Удивленно покосился на него Нолан. «Но в чем то ты прав. Если мы хотим результатов, то должны выкладываться по максимуму. причем и в будни, и в выходные. Так что если возражений нет, я звоню отцу». Мы снова переглянулись, после чего дружно кивнули, и на этом, можно сказать, задача по выбору клуба была успешно завершена.